Глава 19. Самолет дальней разведки «Альбатрос-50Т» Где-то над водами Северного Ледовитого океана В сумрачном полярном небе сейчас находились два глубоко несчастных человека И один, наоборот, находящийся в чрезвычайной степени возбуждения и предвкушения Трое мужчин были разного возраста, разного происхождения Но объединяла их одна единственная цель. Они собрались здесь, дабы проконтролировать испытания нового супероружия, которое в перспективе может как заработать много денег, так и доставить множество неприятностей. Ведь понятно, что такая вундервафля понадобится всем, и иностранные разведки зевать не будут. С другой стороны, все эти три человека не вчера родились, были давно в бизнесе и знали, как действовать, чтобы обезопасить себя и своих близких. Хотя, если уточнить, тот радостный молодой человек в бизнесе был недолго. Но он вытащил джекпот, так как работал на самого молодого абсолюта империи Александра Галактионова. Собственно, началось это как всегда внезапно. Почему как всегда? Да потому что только так Галактионов и действует. Его действия невозможно предсказать. Возможно, именно поэтому они всегда заканчиваются успешно. Звонок приглашения на конференц-связь застал князя Долгорукова и графа Волгодонова в разных местах и в разных положениях. Князь Иван Сергеевич Долгоруков видел счастливый сон, как он отдыхает на теплом песке около океана, в окружении своих взрослых детей и кучки внуков. А графу Михаилу Сергеевичу Волгодонову не спалось, и он был на своем заводе, где как раз... Происходила сборка нового суперсовременного танка «Прорыва» под названием... но ну, этот танк настолько секретный, что даже его название секретное, так что опустим его. Ну, а Вася Сорокин по прозвищу «Крендель» просто хомячил и смотрел сериал со своей беременной женой, отдыхая после напряженного рабочего дня. Здесь же двое его приемных детишек, детей любимой галочки от погибшего мужа. И прямо сейчас они кидались попкорном, мешая всем. Галактионов был немногословен. Проект «Левиафан», в котором участвовало три рода на совместных паях, а именно Долгоруковы, Волгодоновы и Галактионовы, в данный момент закончили строительство каркаса-гондолы. Собственно, сам корпус наполненный газом, и на этот скелет был навешен маршевый двигатель. Ах да, генератор щита, несравнимый по мощности ни с одним из существующих в этом мире, тоже экспериментальный, был уже закреплен. Ну, собственно, и все. Работы там еще было, ой-ой-ой, и до испытания, как до столицы, раком. Но Галктионов думал по-другому. Этот дирижабль он предложил принести в жертву ради империи и императрицы, заодно проверить ходовые качества и защитное поле Левиафана. Ну, а Крендель был озадачен тем, чтобы он срочно доставил всю уже произведенную взрывчатку, точнее, как сам Крендель ее назвал, суперзрывчатку также для испытаний. Долгоруков и Волгодонов хотели возразить, уповая на то, что нельзя выбросить на воздух такое несметное количество денег, потраченных на корабль, и не добиться никакого результата. На что Галактионов заметил, что если они этого не сделают, то, во-первых, есть не нулевая вероятность, что род Галактионов выйдет из этой сделки просто по причине смерти его главы, то есть Александра. Плюс, возможно, в империи не останется абсолютов вообще никаких. Да и смерть брата императрицы Максимилиана Доброхотова вряд ли ее порадует. Что ж говорить о нестерпимой боли Северного короля, когда он узнает, что его единственная дочь наследница погибла. Хуже этого может быть только то, что Иван Васильевич Андросов может случайно узнать, что его друг, товарищ и буквально брат Долгоруков мог спасти его младшего сына, но не сделал это. Короче, разложил все Александр по полочкам очень красиво. Ну и, как всегда, срок был вчера. Тут-то все и завертелось. Долгоруков срочно набрал Морозова и вкратце обрисовал ему ситуацию. Им выделили самолет разведчик Волгодонов и Долгоруков вылетели в Архангельск, где находились верфи, на которых строился Левиафан, и в Иркутске стартанули несколько модернизированных валькирий со своими контейнерами под завязку забитыми неизвестным веществом, очень взрывоопасным. Также они несли в себе улыбающегося во все 32 зуба кренделя, который успел захватить попкорн из дома, думая, что как раз это ему пригодится. Все было сделано быстро. Дирижабль поднял экипаж, настроил автопилот, передал управление на дистанционный пульт, который находился в самолете разведчики, а сам вернулся в Архангельск. Ну а эта бравая тройка сейчас со смешанными чувствами наблюдала за всем этим. — Иван Сергеевич, да не хмурьтесь так. Я понял, что у вас не было выбора, — покачал головой Волгодонов. — Да почему у меня? — У вас тоже, Михаил Сергеевич. Я думаю, что претензии императрицы вас совсем бы не порадовали. — Это точно, — кивнул граф. — Я смотрю, и у меня сердце кровью обливается. Смотрите, как летит. И крейсерская скорость на сорок два километра больше задуманной. «Это, кстати, легко объяснимо», — Долгоруков уже переключился на деловой тон. «Потому что, по факту, на нем нет ни обшивки, ни орудий, вообще ничего. Так что, думаю, при желании мы можем его сильнее разогнать». «И мы его разгоним», — сказал граф, — «как только поймем, для чего». Дело в том, что, несмотря на то, что их альбатрос был самым современным разведчиком из существующих, Его артефактное радиоакционное оборудование было непревзойденным. Но что творилось на берегах Арктики, им сложно было понять. Близко подлететь они не могли, потому что официально это было объявлено зоной боевых действий, а еще бесполетной, и они сильно рисковали, приблизившись получить ракету ПВО от своих же кораблей. Благо мощности оборудования самолета хватало, чтобы наблюдать отсюда. Но что творилось на побережье Арктики они не видели. Там была какая-то магическая буря. — Ну, я думаю, что пора позвонить Галактионову, — нахмурился Волганонов. — Ваше светлость, сделайте. — Конечно, — потянулся Долгоруков за телефоном. — Шука, шабака, — раздалось у него в трубке. — Простите, что? — удивился Долгоруков. — Шандр сейчас будет. Уставайтесь на линии. Снова раздался голосок, похожий на детский, который шепелявил но его можно было вполне разобрать. Такое ощущение, что телефон переключили на громкую связь, вот только громкая связь была какой-то потусторонней. И голос Саши звучал хоть и четко, но как-то слишком неестественно. От этого голоса у всех присутствующих побежали мурашки по спине. «Спасибо, что так быстро», — сказал Галактионов. «Всегда пожалуйста. Что делаем дальше?» «Направьте все камеры в квадрат номер...» Александр назвал номер квадрата на карте. «Да мы уже все побережье осмотрели!» Рядом подключился командир самолета. «В этом квадрате тоже ничего не видно?» «Попробуйте еще раз», — просто сказал галклеонов Оператор, который настраивал прибор, удивленно вскрикнул. «Появилась картинка! Буря частично рассеялась!» Все как один взглянули на экран. И действительно, до этого непробиваемая из-за помех территория подсветилась. И то, что они увидели, им совсем не понравилось. Ни хрена себе, дура!» Со своей обычной непосредственностью воскликнул Крендель. «Саша, это что такое?» «Это исполин. Долго объяснять. Но Левиафана мы пригнали по его душу. Значит, просто направляйте его на таран. Крендель, ты там?» «Здесь, Александр, здесь!» «До момента столкновения не... не жахнет?» Крендель озаботился и почесал подбородок. «Не должно!» «Вот и хорошо. По моей команде ставьте щиты и начинаем!» Долгоруков кивнул своему сотруднику, который сидел за пультом управления Левиафаном, и отдал нужные указания. Воздушный корабль поменял курс и медленно направился в сторону своей цели, постепенно разгоняясь. «Ого! Гляньте на дирижабль!» — сказал Волгодонов. Князь Долгоруков посмотрел и не удержал улыбки. Прямо сейчас эта нелепая конструкция, представляющая собой под корпусом с газом фактически только ребра жесткости гондолы и находящимся внутри двигателем, приобрела законченный вид, такой, каким должен был быть этот гордый воздушный корабль, если бы его доделали. «Все-таки Галатионов мастер!» улыбнулся Долгоруков. Иллюзия была идеальной. Можно было разглядеть при желании каждую заглебку на листах брони, а в нескольких открытых портах увидеть стволы орудий. Полностью собранный Левиафан летел дальше, а потом, как по точнее, как Заключительный штришок на его огромном корпусе нарисовался герб Галкионова. «Выпендрёжник!» — засмеялся Волгодонов, но тоже без злобы, скорее с восхищением. «Ну, он может себе позволить», — покачал головой Долгоруков. «Ставьте щиты на полную мощность. Сейчас будет удар». Саша был здесь, он контролировал ситуацию. Кивок и щиты поднялись. Идущая крепость развернулась в сторону новой угрозы, и из нее вылетели два ярких луча. Левиафан тряхнул, а оператор тревожно склонил голову. «Остатки щитов 43%!» «Саша, ты слышал?» — беспокойно спросил Долгоруков. «Еще одного такого залпа мы не выдержим». «А больше не нужно. Полный вперед, на таран!» — засмеялся Галактионов. Левиафан начал ускоряться. Все напряженно смотрели на экраны. Вокруг воцарилась абсолютнейшая тишина. Только было слышно какое-то бормотание. Князь недоумённо обернулся и увидел Васю Сорокина, который скрестил пальцы, крепко зажмурился, иногда приоткрывая правый глаз и бросая взгляд на экран, бормоча под нос «Только не жахни, только не жахни, только не жахни». Князь хотел сделать ему замечание, но потом решил, что точно не стоит. Ведь если не получится с Левиафаном, Он уже примерно понял, на навскидку, какой мощности орудия были установлены на этом исполнении. А ведь на радарах самолета также находились точки имперского флота, который был неподалеку. И эта ходячая крепость могла бы уничтожить всех находящихся там. А судя по словам Саши, там как раз могли быть все те, кого он перечислил. Поэтому Долгоруков проигнорировал бормотание кренделя и на всякий случай скрестил пальцы на правой руке. Немного подумал и скрестил на левой. Он, конечно, не соеверный, но хуже от этого не будет. Левый Афан летел, а Исполин, судя по всему, перезаряжался. Но он не успел. «А вот теперь давайте жахнем!» Князь не отличался пугливостью, но на этот вопль кренделя за спиной он аж подпрыгнул. Также подпрыгнули и все остальные. Больше всего подпрыгнул оператор, но это не помешало ему стукнуть по красной кнопке. Раздался оглушительный грохот. Сумрачное утро превратилось в яркий день. Прожахнула! закричал Вася, когда от побережья Арктики во все стороны понеслось несколько волн, не уступающих цунами, а в небо поднялся грибовидный силуэт дыма. Оба изобретателя повернулись к Кренделю и впились в него взглядом. — Ты что, ядерку туда засунул? — спросил Волгодонов. — Ну что, какая ядерка? — запротестовал Крендель. — Братам запрещено иметь ядерное оружие. Это мое личное изобретение. Называется «Осел». «И как оно переводится?» — спросил Волгодонов. «Очень сильно взрывная бомба», — ответил Крендель. «Очевидно же!» «Хм...» — задумался Долгоруков. «Если это сокращение, то я не понимаю двух последних букв в аббревиатуре». «Ну...» — смутился Крендель. «Там был этот... Как его? О!» «Синомиум взрывчатого на букву О, а буква «Л» вместо «Б», чтобы красиво звучало. Осел, красиво же звучит!» «Продаж чертежи!» — тут же сориентировался Волгодонов. «И мне тоже!» — загорелись глаза у Долгорукова. На это Кренделев улыбнулся, поняв, что его никто сейчас наказывать не будет, а наоборот, он сейчас в фаворе. «Ну, это с Александром договаривайтесь», — сказал он. «А я так и знал!» — вздохнул Волгодонов. «Чую, он из нас все соки выдавит!» У князя Долгорукого блынкнул телефон с СМС. Но он взглянул на экран телефона и задумчиво улыбнулся. «А может, и не выдавит!» «Что там, Иван Сергеевич?» — озаботился Волгодонов. «Сами посмотрите, Михаил Сергеевич!» — князь с улыбкой протянул ему телефон. На экране от адресата Елизавета Петровна было написано. «Заказываю десять таких дирижаблей. Авансирую сто Вы Выдайте сроки производства. Взрывчатка мне тоже нужна. Не знаю, в чем она там измеряется, но ее нам тоже нужно много, очень много. И подпись. Императрица Российская». «Что там? Что там?» — тянул голову Вася, не видя, что там происходит. Волгодонов улыбнулся. «Это успех, Василий! Это успех!» И весело ему подмигнул. «Ну вот». В данный момент в полярном небе Арктики находились уже три абсолютно счастливых человека. Когда с матами и прибаутками народ восстановил зрение и слух, у одарённых это получилось быстрее, на меня сначала высыпался ворох негодования и претензий, а затем риторика поменялась, когда все выплеснули накопившийся стресс, претензии перешли в более мирное русло. И опять в этом мире ничто не ново. В принципе, если убрать лишнее, оставалось два из вечных российских вопроса — кто виноват и что делать? Ну, к слову, все признали, что виноваты, конечно же, серый герой. А вот что делать — это был вопрос. В результате взрыва Левиафана откололась часть побережья Арктики и раскидала к чертям собачьим всех серых, которые находились в округе. В принципе, путь был открыт. Не знаю, как на это отреагирует высший разум роя, но нужно спешить, так что я, улыбаясь, просто махнул в сторону берега. «А что тут делать? Путь расчищен, господа. Настало время сделать выбор». «Какой выбор, Галактионов?» Это был Доброхотов, который, получив руку власти, пока не собирался от нее отказываться. «Ну как какой, Максимилиан Венедиктович? Вечный выбор. Что мы хотим, превозмогать или нагибать? Чур, я за нагибать!» — засмеялся я. «А вы как хотите?» Снова небольшой ступор, а затем на лицах присутствующих появились несмелые улыбки. Кто-то даже хмыкнул, а Пушкин покачал головой. Обстановка немного разрядилась. «Ну и как ты предлагаешь нагибать?» — уточнил он у меня. «Да все по плану, который вы делали изначально. У нас были некоторые проблемы на первом этапе, но теперь путь свободен. И примерно...» — я на секундочку прислушался к шнырке. «Километров сто пятьдесят он будет свободен. Дальше мы опять столкнемся с серыми, но, поверьте, там уже будет намного легче». «Поверить?» — Нахмурился Доброхотов. «С чего бы я тебе верил?» «Ой, все!» — поднял руки. «Александр Сергеевич!» — обратился я к Пушкину. «Не хотите обратно забрать командование? А то у нас с Максимилианом не всегда получается нормальная коммуникация. Очень частный алмазный мудак... Ой, простите, я увидел, как перекосило Доброхотова. Я хотел сказать, уважаемый алмазный король начинает буровить, и вот тут находит коса на камень. Максимилиан, ну ваш барона! улыбнулся Александр Сергеевич. Так я еще не начинал, начал ерепениться доброхотов. Максимилиан, я тебя прошу, спокойно и вразумительно сказал Пушкин, на что доброхотов попустил глаза и кивнул. Возвращаю командование. Вот и хорошо, сказал Пушкин и повернулся ко мне. Как мы дальше действуем? Дайте мне шесть часов, попросил я, и все согласились. Как мы стали действовать? Но это как раз очень просто. Мы опять припарковались к разрушенному берегу, где уже не осталось по понятным причинам никаких причалов. И просто подъемными кранами нас выгрузили сначала на самоходные баржи, а затем доставили к берегу. Перед этим я имел неприятный разговор с Долгоруковой. Для этого мне и нужны были шесть часов. Ну, до этого я имел еще неприятный разговор с Хельгой, но там были претензии из разряда «почему я ее не взял с собой?». Там я отшутился. А вот с Марией мне нужно было поговорить серьезно. Я посмотрел на ее бойцов. Да, там были хорошие и мощные ребята второго и третьего класса. Вот только этого было явно недостаточно. Если их боевые доспехи выйдут из строя, а я видел, что они могут выйти, причем случилось это на самом берегу, когда за спиной была ресурсная база всего имперского флота. Поэтому я попытался отговорить ее от участия в походе. На что Мария как-то странно отреагировала. Кажется, я ее немножко взбесил этими словами. По факту мы не шли пешком. У нас были машины, причем сделанные в Северном Королевстве, готовые к работе с аномалиями. Никаких экспериментов, все давно пора работано и точно работающее. Но запасные центурионы были загружены в отсеки. «Ты же понимаешь, если ты погибнешь, мне твой отец голову открутит. Он как-никак мой деловой партнер». И ты, конечно, об этом пока не знаешь, но наше партнерство только что вышло на совсем другой, можно сказать, международный уровень развития. Да мне пофиг, Саша, что там подумает мой отец. Я иду и точка, — ответила Мария. Но ты же понимаешь, что тебя может отстранить Александр Сергеевич? Понимаю, — сказала она. Но также я понимаю, что просто так он это делать не может. А если это случится по твоей просьбе, то забудь, как меня звали. Ты мне больше не друг. Надув губки, девушка сложила руки на груди. Немножко подумала, затем добавила. «Даже если он запретит, я все равно пойду за вами. Запретить мне пойти просто так никто не может». «Вообще-то может. К примеру, твой отец или императрица». «Саша!» — рев растерженной львицы. Звучать должен был примерно так же. Лицо девушки побагровело и стало под цвет рыжих волос. Веснушки скрылись полностью за приливом крови а большие глазищи смотрели на меня с разнорождением и укором. «Ладно, ладно, сдаюсь», — поднял я руки. «Давай так. Если вы теряете свои центурионы, то вы без разговоров отправляетесь в тыл. И таких разговоров, как сейчас, у нас больше не повторится». «Я истребитель второго класса, Саша. Ты знаешь, на что я способна. Если все будет хорошо, я наберу истребителя первого класса и никуда не уйду». Она на секунду задумалась. Увидела, что я нахмурился и чисто женской интуиции поняла, что я готов пойти на некоторые уступки, но продавить меня не получится, поэтому поспешно добавила. «Людей без экзоскалистов отправлю домой. Не согласна». «Хорошо», — кивнул я, продолжая задумчиво на нее смотреть. «Эй, ты как-то странно на меня смотришь». «Андрюха!» — крикнул я. В этот момент Андрей стоял в стороне и проверял сумки, которые мы возьмем с собой. «Чего?» — скинулся он. «Как думаешь, Марии Ивановне нужна анестезия? Или так обойдется?» «Какая анестезия?» — скинулась девушка. Андрюха сразу понял и заржал. «Ну, не могу сказать, что Мария Ивановна девушка нежная, но, думаю, не помешает». «Андрей, ты о чем?» — нахмурилась Маша. «Ну, вообще, думаю, нужна», — продолжал разглагольствовать княжич. «Ладно, ты над гвардейцами издеваешься, но при чем тут Маша?» «Да о чем вы вообще говорите?» «Какие гвардейцы, как-то издеваетесь. Вы о чем? «У меня одно последнее условие», — сказал я. «Я готов пойти с тобой на соглашение, но для этого мне нужно немного вмешаться в твою душу». «Чего?» Сказать, что Маша офигела, — это ничего не сказать. «Нужно сделать тебе парочку...» Я на секундочку задумался. «Хельга!» — крикнул я погромче, потому что она сейчас как раз стояла рядом с водителями из своего государства которые были мехводами и командирами их наземной техники. «Можешь подойти сюда на секундочку?» Она подняла голову. «Да, могу». И подошла. «Хельга, у меня слов не хватит. Ты можешь рассказать Маше, что такое печати?» Хельга сперва нахмурилась, но тут до нее дошло. У нее на лице возникла очень редкая, как для ледяной принцессы, но такая прекрасная улыбка. Она повернулась к Маше. «Печати? Саша хочет поставить тебе печати?» «Поверь, подруга, это будет незабываемо». И это действительно, скорее всего, было незабываемо. Но Андрея я все-таки привлек по другой причине. Если убрать лишнюю боль, то работать я смогу быстрее. А времени у нас было только шесть часов, и мы торопились. В итоге, когда в предзакатных сумерках наш караван двинулся вперед, выглядел он со стороны не очень мощно, но, зная, какие люди находятся внутри, Я могу сказать, что это была, пожалуй, самая большая концентрация наиболее сильных людей в этом мире. Была, конечно, пара возможных проблем, которые мне не нравились. С нами полностью исчезнет связь на некоторое время. А ведь это самый удобный момент для всех недоброжелателей, как моего рода, так и империи, нанести внезапный удар. Но поживем, увидим.